ответил Иван Магницкий. Он старался понять и осмыслить все то, что здесь сейчас произошло. Кто такой Сукальский? В голове малоопытного в таких делах Магницкого возникали разные противоречивые мысли, и разобраться в них сразу казалось невозможным. До сего времени он читал язык Юзефа Михальского пустой трещоткой, Так ли это? До освобождения Западной Белоруссии Михальский слегка бронил панов и помещиков, но не так зло, как сейчас издевался над новой властью. о чем его обидела новая власть? Лишило управление селом, не позволяет обижать бедняков. То, что делала советская власть, по мнению Ивана Магницкого, было справедливым. Советская власть, Призывает делать добрые дела и помогать друг другу. А к чему призывает Юзеф Михальский? Страшно подумать. Действительно ли язык, его только шутовская трещотка? Иван Магницкий нахмурился и, не спускаясь Михальского напряженного взгляда, снова спросил. — Может быть, ты, Юзеф Войтахович, скажешь, кто этот странный человек в измятой шляпе? Что он за человек? без его знает, что он за человек. Так значит, тут кто-то был, мне не померещилось? И он слышал, как мы с тобой, ну, трошки, побронились, повздорили. Эх, пропала моя голова, — неожиданно пьяным голосом захныкал Михальский. Появление Сукальского на самом деле отрезвило его. Он смекнул, что не мешало бы по-настоящему заплакать. Может быть, тогда Иван поверит ему. И тут же заплакал с гортанным завыванием. «Эх, пьяная моя голова!» — причитал Михальский, дурашливо размахивая руками. «И зачем мне этот лес? И зачем нам с тобой, дорогой братка Иван, брониться? Ну, бери этот лес, бери!» Я сыну прикажу, и он сам его привезет до тебя. Бери эти яблоки, и пусть на здоровье кушают их твои малюсенькие ребятишки. Я беру всех твоих пацанчиков на яблочный кошт. Зачем нам ссориться и трясти бородами? «Мои дети, — Йозеф Михальский, — не поберушки, а я не нищий, — гневно заговорил Иван. «Ты мне мозги не мути». «Лучше ответь, что это за человек?» «Брешет он все. Клянусь маткой боской, что брешет. Он такой же пьянчушка этот сукальский, как и я сам. Все утро с ним мы вдвоем, как свиньи, тянули эту настойку. Он упился, завалился дрыхнуть в кусты и ничего не помнит, как свинячье ухо. Я тоже ничего не помню». «А ты верно ничего не помнишь спросил магнитский видя что юзов разглаживая ползавшие вокруг пьяно опущенных губ морщины увертывается от прямых ответов эх иван иван если бы юзов михайский имел образованный ум и умел блюсти свой язык разве он жил бы в гусарском он бы тогда был на почетном месте все имя сидел Государственные дела вершил. Пришел бы к нему Иван Магницкий. Он не только отпустил бы лесу, но и новую хату выстроил бы ему. На, Иван, живи и заставь своих мальчишек молиться за Юзефа Господу Богу. Вот что могло бы быть из Михальского. А сейчас, пока он горил льет в горло, нет Юзефа. Ничего он не помнит, не знает и мелет, как пустая мельница. Просто свинья и все. Значит, ты не помнишь, как собирался комиссаров вешать в августовских лесах и огнем полить Езус-мария, чтоб такое мог сказать мой поганый язык, так его надо заставить лизнуть сковородку, когда на ней шипит сало. Это как раз слетело с твоего языка. «Если так болтал мой язык, там не было моей головы».